Социализм невозможен до тех пор, пока людей связывают нерасторжимые узы любви, прежде всего, в семье. Человека невозможно превратить в животное, а человечество в стадо до тех пор, пока он, злелеянный материнской любовью, чтит отца, пока он готов жертвовать жизнью ради своих детей». Один из главных идеологов и палачей Великой Октябрьской, Лейба Троцкий, писал, «Революция сделала героическую попытку разрушить так называемый «семейный очаг», то есть архаическое, затхлое и костное учреждение. Место семьи должна занять законченная система общественного ухода и обслуживания, то есть... Действительное освобождение от тысячелетних оков. Доколе эта задача не решена, 40 миллионов советских семей остаются гнездами средневековья. Именно поэтому последовательные изменения постановки вопроса о семье в СССР наилучше характеризуют действительную природу советского общества. Метод подготовки нового поколения советских людей заключался в следующем. Цитируем. «Сосредоточить воспитание новых поколений в руках государства. Как можно больше отделить детей от семьи?» Школа и комсомол. Потрясение родительского авторитета в самых ее основах. Штурм небес! Штурм семьи! В книге Ивана Солоневича «Россия в концлагере» есть короткая глава «Девочка со льдом». Одно из скорбных повествований о детях России. Солоневич был одним из 286 тысяч заключенных Меломоро-Балтийского комбината, целой системы концлагерей, протянувшихся от Петрозаводска до Мурманска. «В этот период времени со мною случилось происшествие, глубоко врезавшееся в мою память», — пишет Солоневич. «На рассвете, перед уходом заключенных на работу и вечером, Во время обеда перед нашими палатками маячили десятки оборванных крестьянских ребятишек, выпрашивавших съедобные отбросы. Странно было смотреть на этих детей вольного населения, более нищего, чем даже мы, каторжники. Ибо свои полтора фунта хлеба мы получали каждый день, а крестьяне... И этих полутора фунтов не имели. У нас была огромная, литров на 10 алюминиевая кастрюля. В эту кастрюлю собирали то, что оставалось от лагерных щей. Щи эти обычные варились из гнилой капусты и селедочных головок. Я обнаружил, что кастрюля, стоявшая под нарами, была полна до краев. И содержимое ее превратилось в глыбу сплошного льда. Я решил нести ее на кухню, поставить ее на плиту и, когда лед слегка оттает, вытянуть всю эту глыбу вон и в пустую кастрюлю получить порцию каши. Я взял кастрюлю и вышел из палатки. Была уже почти ночь. Пронзительный морозный ветер вылх в телеграфных проводах и засыпал глаза снежной пылью. У палаток никого не было. Не было и стаек детей, которые в обеденную пору шныряли здесь. Вдруг какая-то неясная фигурка метнулась ко мне из-за сугроба и хриплый, застуженный детский голосок пропищал. «Дяденька, дяденька, может, что осталось? Дяденька, дай!» Это была девочка лет, вероятно, одиннадцати. Ее глаза под спутанными космами волос блестели голодным блеском. А голосок автоматически, привычно, без всякого выражения, продолжал скулить. «Дяденька, дай!» А тут только лед. «Отщей, дяденька!» «Отщей!» «Ничего, дяденька, ты только дай. Я его сейчас, ей-богу, сейчас отогрею. Он сейчас вытряхнется. Ты только дай». В голосе девочки была суетливость, жадность и боязнь отказа. Я соображал как-то очень туго и стоял в нерешительности. Девочка почти вырвала кастрюлю из моих рук. Потом она распахнула рваный зипунишка, под которым ничего не было. Только торчали голые острые ребра. Прижала кастрюлю к своему голому тельцу, словно своего ребенка. Запахнула зипунишка и села на снег. Я находился в состоянии такой отупелости, что даже не пытался найти объяснение тому, что эта девочка собиралась делать. Только мелькнула ассоциация о ребенке, о материнском инстинкте, который каким-то чудом живет еще в этом иссохшем тельце. Я пошел в палатку отыскивать другую посуду для каши своей насущной. В жизни каждого человека бывают минуты великого унижения. Такую минуту пережил я, когда, ползая под нарами в поисках какой-нибудь посуды, я сообразил, что эта девочка собирается теплом из со своего тельца растопить эту полупудовую глыбу замерзшей, отвратительной, свиной, но все же пищи. И что во всем этом скелетике Тепла не хватит и на четверть этой глыбы. Я очень больно ударился головой о какую-то перекладину под нарами. И почти оглушенный от удара, отвращения и ярости выбежал из палатки. Девочка все еще сидела на том же месте, и ее нижняя челюсть дрожала мелкой частой дрожью. «Дяденька, не отбирай!» Закричала она. Я схватил ее вместе с кастрюлей и потащил в палатку. В голове мелькали какие-то сумасшедшие мысли. Я, помню, что-то говорил, девочка вырвалась в истерике у меня из рук и бросилась к выходу из палатки. Я поймал ее и посадил на нары. Лихорадочно, дрожащими руками, я стал шарить на полках под нарами. Нашел чьи-то объедки, полпайка хлеба и что-то еще. Девочка не ожидала, чтобы я Протянул их ей. Она судорожно схватила огрызок хлеба и стала запихивать себе в рот. По ее грязному личику катились слезы еще не остывшего испуга. Я стоял перед нею пришибленный и растерянный, полный великого отвращения ко всему в мире, в том числе и к себе самому. Как мы, взрослые люди России, 30 миллионов взрослых мужчин могли допустить до этого детей нашей страны. Как это мы не додрались до конца! Мы, русские интеллигенты, зная, чем была Великая Французская революция, должны были знать, чем будет столь же Великая революция у нас, как это все мы, все поголовно, не взялись за винтовки. В какой-то очень короткий миг вся истина революция осветилась с беспощадной яростью. Все эти безымянные мальчики и девочки, о них мы должны были помнить прежде всего, ибо они, будущее нашей страны, А вот не вспомнили. И вот на костях этого маленького скелетика миллионов таких скелетиков будет строиться социалистический рай. Вспоминался Карамазовский вопрос о билете в жизнь. Нет. Я такого рая не хочу... Вспомнилась и фотография Ленина в позе Христа, окруженного детьми. «Не мешайте детям приходить ко мне!» Какая подлость! Какая лицемерная подлость! Много вещей видел я на советских просторах, вещей намного тягостнее этой девочки с кастрюлей льда. И как-то уже забывается... А девочка не забудется никогда. Она для меня стала каким-то символом. Символом того, что сделала с Россией. Наше будущее уничтожалось. Безжалостно и непрерывно теми, кто захватил власть в октябре 17-го. Уничтожение физическое — только одна часть дела, и, может быть, даже не главное. Главной же целью было уничтожить Бога в сердцах малых сих, детях. Наше поколение воспитывалось на стежках и сказках Корнея ивановича чуковского, большого друга советских детей, И вот, что писал этот друг советских детей лично Иосифу Виссарионовичу. глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович, после долгих колебаний я наконец-то решил написать вам это письмо. Его тема — «Советские дети». Мы процитируем только важнейшие строки, опустив все стороннее. «Есть обширная группа детей», Моральное разложение которых внушает мне большую тревогу. Около месяца назад в Машковом переулке у меня на глазах был задержан карманный вор, который до сих пор, как ни в чем не бывало, учится в 13-й школе во втором классе. Фамилия этого школьника – Шагай. Районова возражает против его исключения. Мне известно большое количество школ, где имеются социально опасные дети, которых необходимо оттуда изъять. Вот, например, 135-я школа советского района. В классе 3 В есть четверка. Вася Царицын, Юра Хромов, Миша Шаховцов и Опрессов, представляющие резкий контраст со всем остальным коллективом. серёжа королёв ученик первого класса в, занимался карманными кражами в кинотеатре «Новости дня». Я видел десятилетних мальчишек, которые бросали пригошни пыли в глаза обезьянов в зоопарке. Мне достоверные люди рассказывали о школьниках, которые во время детского спектакля, воспользовавшись темнотой зрительного зала, стали стрелять из рогаток в актеров. Для их перевоспитания необходимо основать, возможно, больше труд колоний с суровым военным режимом. Основное занятие – земледельческий труд. Во главе каждой колонии поставить военного. Для управления труд колониями должно быть создано особое ведомство. Произвести тщательную чистку каждой школы и изъять всех социально опасных детей. «Прежде чем я позволил себе обратиться к вам с этим письмом», заключает этот друг всех советских детей, «я обращался в разные инстанции, но решительно ничего не добился. Я не сомневаюсь, что вы, дорогой Иосиф Виссарионович». При всех ваших титанически огромных трудах незамедлительно примите мудрые меры. С глубоким почтением, писатель Корней А ведь в это время существовал указ, допускавший изоляцию социально опасных детей с 12-летнего возраста. Но друг советских детей и советский писатель Чуковский не мог примириться, что на свободе остаются социально опасные дети первоклассники семилетнего возраста. Что это? Душевная подлость? Нет. Таких, как Чуковский, было много. Это... Социализм. Страна поэтапно превращалась в огромный концентрационный лагерь. Все происходило по планам социалистов всех времен и народов. В обществлении имущества, социализация женщин, тотальная слежка друг за другом, ожесточенное богоборчество и новая идеология. Апокалиптическая религия социализма. Жизнь страны Советов все более напоминала схему идеального государства Платона. Рабы, рабочие и крестьяне, стражи, армия вместе с карательным аппаратом ЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ и, наконец, философы, то есть партийные и комсомольские работники, воспитывавшие население в духе марксизма-ленинизма. Пролетариат и крестьянство являло собой класс рабов. Правда, существовали в этой среде и определенные различия. Собственно, в рабство были обращены миллионы согнанных в концентрационные лагеря. Затем эти лагеря превратились в стройки века. Сначала концлагеря служили для непосредственного уничтожения русского населения, порабощенной страны. Затем, и довольно скоро, Эти миллионы, обреченные на смерть, должны были прежде чем умереть своим героическим трудом обеспечить существование социалистического рая на земле. 6 ноября 1929 года постановлением ЦИК и Совнаркома СССР в основные начала уголовного законодательства Союза СССР и Союзных Республик были внесены необходимые изменения. При ОГПУ СССР было создано Главное управление трудовых лагерей и трудовых поселений, ставшее во главе всей системы исправительно-трудовых лагерей. Новые лагеря планировалось организовать на Севере, в Сибири, на Дальнем Востоке и в Средней Азии. Впрочем, создание системы концентрационных лагерей в СССР началось гораздо раньше. фактически с первых дней завоеваний социализма в России. Борис Ширяев, прошедший крестным путем советской социалистической каторги, рассказывает в своей книге «Неугасимая лампада» о Соловках, ставших, так сказать, творческой лабораторией советских концлагерей. Тяжелый девятидневный путь от Москвы до Кеми в специальном арестантском вагоне позади 9 дней в клетке клетки в три яруса по всей длине вагона в каждой клетке три человека в коридор решетчатая дверь на замке там шагает взад и вперед часовой В клетках можно было только лежать. Пища, селедка и три кружки воды в день. Вот, наконец, соловки. Страшные соловки. Рассказам об ужасах, которых мы жадно внимали в долгие тягучие часы бутырской бессонницы. Вот они, проникновенные молитвенные соловки, о которых повествовали рассказы странников, молитвенников во Христе, убогих земли русской. Святой остров Зосимы и Саватия, монастыря с созерцателями-монахами, тысячами трудников покаянных, притекавших сюда со всех концов Святой Руси. И теперь тянутся сюда новые трудники, И тоже же со всех концов руси, но уже не святой, а попраный, разметавший по буйным ветрам свою святую душу Руси советской, низвергнувший святой крест и масонской звезде поклонившийся. Подходим к острову глеб бокий, дал три сигнальных свистка. На носу парохода сотни катаржан сбились в плотный, вонючий, вшивый войлок. Рядом со мной французский матрос в невероятно грязном полосатом тельнике и берете с помпоном. Он словоохотлив, и я уже знаю его историю. Прильстившись страной свободы, он бежал, спрыгнув через борт пришедшего в Одессу французского корабля, и попал, на Соловьки. Дальше что? Что дальше? Глаза всех прикованы к смутным еще очертаниям острова в тумане. Порыв ветра приподнимает туманную пелену. Перед нами вырастает дивный град. Золотые маковки церквей высятся над окружающими их стенами. тесняться к обгорелой громаде Преображенского собора. Он обезглавлен. Над усеченным куполом колокольни шест, на нем обвисший красный флаг. В 1922 году на Соловках сгорел Преображенский собор, Его сожгли первые большевистские хозяева острова, чтобы скрыть расхищение ценностей, оставленных в резнице ушедшей на Валаам братьей. В те годы зарева великого пожарища стояла над всей Русью. Новые хозяева жгли, украшавшие ее сокровища духа. Сотворенное человеком, видимое, сгорало. Сотворенное Богом, Невидимое, жило, оно вечно. Красный флаг, свергнувший крест, Стал на горнее место над сожженным храмом преображения. Но кругом еще Русь, древняя, истовая, святая. Она в нерушимой крепости, сложенных из непомерных валунов кремлевских стен. Она устремляется к небу, куполами уцелевших монастырских церквей. Она хранит тайну страданий за Христа. К пристани приближается отряд вооруженных охранников в серых шинелях. «Соловки готовы принять нас». Выходи по одному с вещами, не толпись у сходней, стройся в две шеренги. Начинается приемка. Перед рядами пополнения появляется начальник, вернее, хозяин острова, товарищ Ноктев. Этому человеку предстояло в течение всего нашего пребывания на Соловках играть особую, исключительную роль в жизни каждого из нас. От него, вернее, от изломов его то похмельной, то пьяной психоастенической фантазии зависел не только каждый наш шаг, но и сама жизнь. Но тогда, в первые дни по прибытии на остров, мы еще не знали этого. Он, как и его помощник Васьков, были для нас просто чекистами. Одними из многих, в лапах которых мы принуждены были оставаться еще долгие годы. «Здорово, грачи!» — приветствует нас начальство. Оно, видимо, в сильном подпитии и настроено иронически и благодушно. Руки ногтево засунуты в карманы, куртки из тюленей кожи. Высший соловецкий шик, как мы узнали потом. Фуражка с пунцовой пентаграммой надвинута на глаза. Некоторое время он скептически озирает наш сомнительный строй, Перекачивается с носков на пятки и потом начинает приветственную речь. Обо всех законах надо теперь позабыть. У нас свой закон. Далее дается пояснение этого закона в выражениях малопонятных, но очень нецензурных. Не обещающих нам ничего приятного. Ну, теперь заканчивает свою речь Ноктев, который тут есть порядочный. «Выходи! Три шага вперед! Марш!» В рядах полное недоумение. Кто же из нас может претендовать на порядочность с точки зрения соловецкого чекиста? Молчим и стоим на месте. «Вот дураки! Непонятно, что ли? Значит, которые не шпана, по мешкам не шастают. Ну, там и попы!» Шпионы, Контра и такие прочие. Выходи! Теперь соловецкий критерий порядочности для нас ясен. Парадоксально, но факт. Вырванные из советской жизни, как враги ее основ, осужденные и заклеменные множеством позорных кличек, здесь, на острове Каторги, мы становимся порядочными. Но что сулит нам это Порядочность. Большая часть прибывших шагает вперед и снова смыкается в две шеренги. На этот раз линия значительно ровнее. Чувствуется, что в строю много привыкших к армейской дисциплине. Ноктев снова критически осматривает нас. Он, видимо, доволен быстрым выполнением команды и находит нужным пошутить. «Эй, опиум!» Кричит он седобородому священнику Московской дворцовой церкви. «Подай бороду вперед! Глаза в небеса! Бога увидишь!» Приветствие окончено. Наступает деловая часть, приемка партии. Ногтев в развалку отходит к концу пристани и исчезает за дверью сторожевой будки, из окна которой тотчас же показывается его голова. Перед нами начальник административной части Соловецких лагерей особого назначения Васьков. Человек-горилла. Без лба и шеи. С огромной, давно небритой бритой, тяжелой нижней челюстью и отвисшей губой. Это горилла жерна. Жерна, как боров. Красные лоснящиеся щеки подпирают заплывшие под слеповатые глаза и свисают на воротник. В руках Васькова списки, по которым он вызывает заключенных, оглядывает их и ставит какие-то пометки. Сначала духовенство. Вызванные проходят мимо Васькова, потом мимо Ноктева, выглядывающего из будки, и сбиваются в кучу за пристанью. Наблюдение за проходом духовенства, видимо, доставляет Ноктеву большое удовольствие. «Какой сорок!» Спрашивает он седого епископа с большим трудом идущего против ветра рвущего пола его рясы. 10 лет. Смотри, доживай. Не помри досрочно, а то советская власть из рая за бороду вытянет. Подсчет духовенства закончен. Наступает наша очередь. «Даллер!» Генерального штаба полковник Даллер размеренным броском закидывает мешок за плечо и столь же размеренным четким шагом идет к будке Ноктева. Он доходит почти до окна и вдруг падает ничком. Мешок откатывается в сторону. Серая барашковая папаха, на которой еще видны полосы от споротых галунов, в другую. Выстрелы мы сначала не услышали. и поняли происшедшее, лишь увидев карабин в руках Ноктева. Два стоявших за будкой шпаненка, очевидно заранее подготовленных, подбежали и потащили тело за ноги. Лысая голова Даллера подпрыгивала на замерзших кочках дороги. Труп оттащили за будку, один из шпанят выбежал снова, подобрал мешок, Шапку отряхнуло колено и, воровато оглянувшись, сунул в карман. Перекличка продолжалась. «Теленов!» Я сидел с ним в одной камере бутырок и слушал его полные ярких подробностей рассказа о ледовом походе. Поручик Тельнов не лгал. Он не раз смотрел смерти в глаза. Трудно испугать угрозу и смертью того, кто уже проходил страшную грань от решения надежды на жизнь. Но теперь он бледнеет и на минуту замирает на месте, устремив глаза на торчащие из окна будки дуло карабина. Потом быстро, размашисто крестится и словно прыгает с разбега в холодную воду. Он почти пробегает двадцать шагов, отделяющих строй от будки. Пройдя ее, распрямляется и снова размашисто крестится. «Следующий!» — выкрикивает мою фамилию Васьков. «Меня!» Кровь отливает от сердца и чугунным грузом падает в ноги. Они не повинуются. Но я знаю, что нужно идти, стоять на месте нельзя. Да воскреснет Бог, и да расточатся враги его!» Шепчу я беззвучно. Дуло карабина продолжает торчать из окна. Между мною и им какая-то незримая, но неразрывная связь. Я не могу оторвать глаз от него и держащий его волосатой красной руки с толстым указательным пальцем, лежащим на спуске. Эту руку я рассмотрел тогда до мельчайшей складки на сгибах коротких пальцев, до рыжеватого пуха, уходящего под к тюленей куртки. Ее я не забуду всю жизнь. Но я иду. Дуло все ближе и ближе. Ничего нет в мире, кроме этого дула, лежащего на подоконнике, Красная волосатая рука заслонил весь мир. Она огромна. В ней жизнь и смерть. Каждая секунда — вечность. Должно быть, роковая черта уже пройдена. Рядом со мной Тельнов. Окно будки позади. Из него по-прежнему торчит карабин. Васьков выкрикивает новую фамилию. не мою. Теперь не мою. Было страшно. Страшнее урагана немецкой шепнели страшнее резки проволоки под пулеметным дождем. Был не только страх смерти, но отвращение, ужас... перед гнусностью этой смерти от руки полупьяного палача, смерти безвестной, жалкой, собачьей. Ощущение бессилия, порабощенности, плена ни на секунду не покидало глубин сознания и делало этот страх нестерпением. Позже мы узнали, что то же самое происходило на приемке почти каждой партии. Ноктев лично убивал одного или двух прибывших по собственному выбору. Он делал это не в силу личной жестокости, нет, он бывал скорее добродушен в охмелю. Так действовала власть, и Ноктев был одним из винтиков управленческой машины государства нового типа. Так устанавливался новый социалистический порядок жизни, лаборатории которого стали Соловки. Цель – разом нагнать страх, внедрить сознание полной бесправности, безвыходности, пресечь в корне возможность попытки протеста, сковать волю, установить полное автоматическое подчинение. Чаще всего Ноктев убивал офицеров, но случалось погибать и священникам, и уголовникам, случайно привлекшим чем-нибудь его внимание. Москва не могла не знать об этих расстрелах, но молчаливо одобряла административный метод Ноктева. Это был ее метод». Вся Россия жила под страхом такой же, на первый взгляд, бессмысленной, но дьявольски продуманной системы подавления воли при помощи слепого, беспощадного, часто непонятного для его жертв, террора. По ночам Ногтев сильно мучился. Заснуть он мог, только будучи очень пьян, но и во сне метался и кричал «Давай гвоздей!» «Под ногти, под ногти гони!» До Соловков он был помощником Саенко, знаменитого харьковского чекиста времен Гражданской войны. Его заместителем был Эйхманс, чекист, откомандированный на Соловки захищения и растраты. На Соловках он старательно и умно выслуживался. При Эйхмансе кровавый хаос Ноктева постепенно замкнулся в твердую, четкую систему советской каторги. Соловки были каторгой с жесточайшим режимом, царством полного произвола, бойней, в которой добивались последние явные и многие возможные враги советизма. Непосильный для большинства Двенадцатичасовой тяжелый труд был лишь методом массового убийства, но тогда еще не служил целям эксплуатации и коммерческой выгоды. Капля воды отражает в себе океан. Соловки отражали в себе все основные черты тогдашней жизни Советского Союза, население которого... Болезненно отрываясь от старого уклада, еще только приспособлялась к новым, уродливым формам рабского бытия. Темпы развития новых советских, социалистических бытовых форм на Соловках даже обгоняли союзные. Тюремная замкнутость, безграничный произвол, полное презрение к человеческой личности и ее правам, постоянная беспредельная лживость и всемогущий блад узаконенное мошенничество всех видов, хамство, перманентный голод, грязь, болезни, непосильный, принудительный часто бессмысленный труд. Все это доводилось до предела возможного. Первые соловецкие каторжани были осколками великого рухнувшего. Они не прошли еще шлифовки НЭПа, переплавки пятилеток. Их сознание не было еще истерто в порошок дробилкой советской пропаганды, жерновами звериного скотского советского быта, житухи. Они не были еще теми мизерами, размельченными личностями, в которых неуклонно и неотвратимо превращает русских людей, победивший социализм и неразрывное с ним жалкое, мелочная. И страшная именно своей мелочностью борьба за местечко под солнцем за 100 граммов колбасы, за полметра дополнительной жилплощади. Человек-личность уходил в прошлое. Его место занимала безликая Рапсила. Робот-каторжник. Гражданин эпохи победившего социализма. Соловки были микрокосмосом, чутко отражавшим все процессы, шедшие в стране. Они пережили свой период военного коммунизма, свой НЭП, и затем вступили в эпоху окончательного формирования социалистической кабалы. В отправленных в Москву планах и схемах значилась потребность в десятках, сотнях тысяч. ОГПУ удовлетворяло ее в срочном порядке. Малох. Социалистического рабства рос с каждым днем, и Северный остров не мог уже вместить даже его мозга. Управление лагерями особого назначения было перенесено на материк, а сами соловки превратились к 1930 году в третий разрядный лагерь. Соловки исполнили свою роль. Соловецкий этап развития социалистического рабства сменился более масштабным. Беломорско-Балтийским. Во главе этой новой гигантской системы встал Френкель, превратившийся из каторжника с высшим сроком в неограниченного повелителя миллионов жизней, орденоносца и героя социалистического труда. Надо быть справедливым. Его вклад в практику осуществления социализма грандиозен. В определенном смысле судьба френкеля символична. После Великого Октября природный одессит Натан Ааронович френкель сразу понял и оценил дух эпохи, наступивший, как обещал сам Ленин, всерьез и надолго. френкель сделал оргвыводы и приступил к их широкой реализации. Образовал трест контрабанды с размахом поистине американским. Пограничная охрана, уголовный розыск, суды и даже само одесское ГПУ были закуплены. История любит иногда подшутить. На этот раз ее шуткой была служебная командировка в Одессу члена коллегии ОГПУ Дерибаса, фамилию которого Шпана считала остроумно придуманным псевдонимом Дерибас, что на блатном языке означает «ари во всю мочь». Но эта фамилия была подлинной и лишь несколько иначе писалась до революции. Де Рибас. Носивший ее чекист был прямым потомком французского аристократа, строившего Одессу вместе с герцогом Ришельей. Последний из аристократического рода, этот Де Рибас, был чрезвычайно ярко выраженным вырожденцем. Очень маленького роста, почти карлик. с огромными оттопыренными ушами, шелушащийся, как у змеи, кожей и отталкивающими чертами лица. Он вызывал чувство отвращения, годливости, смешанной со страхом, какой испытывает обыкновенно при взгляде на паука, жабу, ехидну. Столь же уродлива была и его психика. Дерибас был более чем обычным садистом. Он был каким-то концентратом зла. Лиденской банкой, заряженной дьяволом в аду. Он ненавидел все и всех. И не переносил улыбки даже на лицах своих ближайших сотрудников и сотоварищей чекистов. Дерибас завидовал всему миру в целом и каждому атому в отдельности. Он никогда не пропускал возможности причинить боль или иной вред каждому. Если коллеги ОГПУ считать ножом гильотина революции, то он был острием этого ножа. Его ненавидели и боялись даже члены всемогущей коллегии. Именно эти качества Дерибаса и приковали к нему внимание Дзержинского в первые годы чрезвычайки. Создатель ЧК, вернее исполнитель этого задания Ленина, оценил по достоинству редкостное нравственное уродство этого человекообразного существа и быстро возвысил его до члена коллегии ВЧК. Такие люди были там нужны. Дзержинская не ошибся. Дорибас оказался даже полезнее, чем ожидал сам главный чекист. В силу своей ненависти ко всему живущему, Дорибас был на самом деле неподкупным. Ненависть превышала в нем все другие чувства, желания и страсти. Прибыв в одессу с самыми широкими полномочиями, Дерибас, конечно тотчас же узнал о контрабандном тресте Френкеля, знал, конечно, и Френкель о полномочиях Дрибаса. Игра началась.